Метерсы Дети Гор, предисловие: По песчаной косе, к берегу кораллового моря, не спеша шел мужчина. Путник был не молод, однако его черная, как смоль борода, были лишены седины, а правая рука крепко и уверенно сжимала позолоченные двузубые вилы, на которые он то и дело опирался. Несмотря на зависшее в зените палящее солнце, мужчина был закутан в белый гимантий и, казалось, совсем не испытывал дискомфорта. Его путь... Лежал вглубь берега стоящий стоящей в тени пальм старой бамбуковой хижине. Дойдя до цели, он, не дожидаясь приглашения хозяина жилища, бесцеремонно распахнул дверь и вошел внутрь. В углу, на протертой до дыр циновке, лежал человек. Он являл собой удручающее зрелище. Голова несчастного полностью превратилась в одно сплошное... Кровавое месиво. Худое, смуглое тело периодически вздрагивало в конвульсиях. Не надо было быть великим лекарем, чтобы заключить, что бедняга вот-вот испустит дух. Вошедший усмехнулся. Какое жалкое зрелище! Оценив повреждения, он наклонил позолоченное оружие к умирающему и двумя зубьями прикоснулся к его груди. Тут же с изуродованным телом стали происходить странные метаморфозы. Оно поднялось на несколько сантиметров от земли и сплошь покрылось неизвестно откуда взявшейся непроницаемой черной дымкой. Рана на голове перестала сочиться с укровицей, затянулась коркой запекшейся крови, которая спустя мгновение потрескалась и осыпалась на землю, обнажив изрезанное шрамами Лицо. Морок рассеялся, и тело вновь вернулось на свое место. Удовлетворенный своей работой, мужчина кивнул. «Так-то лучше!» Умирающий с трудом повернул к нему голову, но увидеть вошедшего ему было не суждено. Вместо глаз... У него зияли черные впадины. Из горла вырвалось сипение. Кто? Кто ты?» Гость с удивлением поднял брови. «Странный вопрос для того, кого некогда считали сильнейшим. Темным колдуном. Гада прохрипел умирающий. Вошедший кивнул, хотя собеседник и не мог этого видеть. Можно и так меня называть. Хотя я лично предпочитаю другое имя. А -а -а. Ты пришел забрать меня. Мужчина искренне рассмеялся во весь голос. Зачем мне для этого приходить? Я бы мог просто немного подождать. К тому же... Странный гость брезгливо осмотрел убранство старой хижины. У тебя все равно. Нет денег, мы паромщики. Ну, а ты... Зачем тебе я? Лицо незнакомца... Стало серьезным. Он на несколько секунд задумался, расчесывая пятерней густую черную бороду, и, наконец, ответил. «Для тебя есть работа». Раненый искривил губы в злобной усмешке. на Нарабос...» «Анару никому не служит». Тот, кого колдун назвал гадосом, побагровел от злости. «Как ты смеешь со мною так говорить, жалкий смертный?» Ветхие стены затряслись от громоподобного голоса. Или ты забыл, кто тебя вынул из тела акулы? Кому ты обязан своими тайными знаниями? Кто вел тебя к величию? И кого ты предал, уступив обычным земным детям? «Необычные», не – прошептал умирающий. «Они – потомки древних. Одна это знает, второй еще нет». «Это все отговорки. Знаешь, что бывает с теми? «Кто мне отказывает?» Умирающий отвернул голову к стене. «От только мне все равно!» Мужчина взял себя в руки и уже равнодушно проговорил. «Что ж, ладно, это твой выбор. Разве тебе...» «Неинтересна цена, которую я готов заплатить за твои услуги. До скорой встречи!» Гадас закинул край Геманти на левую руку и направился к выходу. Услышав последние слова пришедшего, Анару повернулся на бок и, превозмогая боль, приподнялся на локте. «Эланда, стой!» Мужчина остановился и еле заметно улыбнулся уголком рта. Это был беспроигрышный вариант. Отдавая свою душу тьме при обучении, любой колдун понимает, что ждет его в смерти, И пугать этим его бесполезно, поэтому каждый присягнувший Стремится по возможности отсрочить свою смерть, а в идеале избежать ее. И гость это очень хорошо знал. Он развернулся к умирающему, внимательно посмотрел в его пустые глазницы и тихо проговорил. «Бессмертие!» Ответ последовал незамедлительно. Я согласен. Вот и отлично. Голос мужчины вновь обрел повелительные ноты: Нужно найти и собрать для меня одну вещь. Сущие безделится. Это. Артефакт, некогда разделенный на три части. Я упростил тебе задачу и добыл первый компонент. Оставшиеся два уже твоя проблема. Сделаешь, получишь то, о чем мечта. гадас еще раз осмотрел тело колдуна после чего продолжил полностью излечить я тебя не могу раны от атакана не заживают до конца визрение к тебе не вернется но это решаемо Он дважды ударил посохом о землю. Тут же раздался свистящий, душераздирающий крик. Разгоняя крыльями густой, жаркий австралийский воздух, в хижину влетела черная сипуха. Сделав пару кругов над головами присутствующих, она спикировала на позолоченные вилы и уселась как раз между двух острых зубьев. «Знакомься», — продолжал он. Это Аэлла. Теперь ты будешь все видеть ее глазами. В знак приветствия птица гортанна застрекотала. Мужчина вынул из складок накидки продолговатый тряпичный сверток и передал его своей спутнице. Так крепко, словно клещами, уцепила его клювом и спикировала на землю к Анару. У тебя земной день на подготовку, и постарайся больше меня не расстраивать. Сказав это, нежданный гость вышел из хижины.